если бы находился в таких же трудных условиях но вронский чувствовал что именно теперь ему необходимо учесться и уяснить своё положение для того чтобы не запутаться первое за что как за самое лёгкое взялся вронский были денежные дела выписав своим мелким почерком на почтовом листке всё что он должен Он подвёл итог и нашёл, что он должен 17.000 с сотнями, которые он откинул для ясности. Сосчитав деньги и банковскую книжку, он нашёл, что у него остаётся 1.800 руб. А получение до нового года не предвидится. Перечтя список долгам, Вронский переписал его в его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 Решив это, он тотчас же написал записку Арландаки, посылавшему к нему не раз с предложением купить у него лошадей. Потом послал за англичанином из Ростовщиком и разложил по счётам те деньги, которые у него были. Окончив эти дела, он написал холодный и резкий ответ на письмо матери. Потом, достав из бумажника три записки Анны, Он перечел их, сжег и, вспомнив свой вчерашний разговор с нею, задумался.